7 марта. Эпилог. Когда ты счастлив, жизнь летит особенно быстро. Дни проносятся как секунды, а месяцы как дни. Казалось, что Ларина Новоселье, на, на котором подруги провозгласили тост за код счастья, было только позавчера. И уж точно, будто вчера они все вместе увиделись под Рождество на празднование годовщины свадьбы Алены и Влада. Пусть дата не круглая, зато эпохальная, как шутил Влад. Он настоял, чтобы Алена пригласила на ней юбилей Ларису с Сашей и Дашу со всей семьей. Конечно, уже не в Юсуповский дворец, просто в хороший ресторан на Почтамской, но все равно праздник удался на славу. Избранник Лары очаровал всех, включая детей Даши и Рената. Тимур и Руська были в восторге от того, что у него посреди квартиры стоит крутой байк, пусть и не настоящий, а майка, наряженная, разумеется, в платье Фросси из джингликов, так и вовсе чуть ли не влюбилась в дядю Сашу и не отходила от него весь вечер. В начале марта Саша и Лариса снова приехали в Петербург. Ларе требовалось уладить кое-какие дела из квартиры и с бывшей работой. В офисе своей фирмы она после новогодних каникул так больше и не появлялась, Все возникающие вопросы решала дистанционно. А вот квартира пока оставалась за ней, но теперь уже казалась совсем нежилой и неуютной, ведь туда крайне редко кто-то заглядывал. А все Ларины многочисленные цветы доставили почтовой службой в башню Федерации. «Вот мы и в твоем любимом Питере», — улыбнулся Саша, когда они сошли с поезда. «Холодновато тут, ты не находишь? И сыро, хотя небо красивое». Лариса запрокинула голову, Вдыхая запах вокзала, этот запах она все еще любила. Тут в ее жизни ничего не поменялось. Хотя иногда ей казалось, что это одна из немногих вещей, что осталось неизменной. Тут не только небо красивое, возразила она. Тут все красивое. Саша негромко вздохнул. Ларка, но мы же с тобой сколько раз уже говорили, если тебе так трудно расстаться с Питером, мы можем перебраться сюда. Это вполне реально устроить. В ответ Лариса прижалась к нему и склонила голову на его плечо. «Нет, милый, мы же уже все решили». Они и впрямь уже все решили, даже присмотрели участок для будущего загородного дома и выбрали фирму, которая будет его строить. День поглотили заботы, а ближе к вечеру Лара договорилась встретиться с девочками, на этот раз в кафе на Невском. «Ты не обижаешься, что я бросаю тебя одного?» поинтересовалась она у Саши. «Нет, что ты!» — улыбнулся он. «Нафиг я вам там нужен!» «Вы же весь вечер сплетничать будете!» «Конечно!» — согласилась засмеявшись Лара. «Зачем еще встречаться с подружками?» Он проводил ее до двери кафе. Лариса поцеловала его на прощание и заскочила внутрь. Девочки уже ее ждали. «Привет!» — помахала она им, подходя к столику. Лара и не догадывалась, что Саша еще не ушел, а задержался на улице и наблюдает за ней снаружи через окно и вспоминает тот день, когда впервые увидел ее на выставке, и те предновогодние дни, когда Лариса тогда еще против своей воли провела с ним в его запертой квартире. Сейчас, по прошествии времени, он полностью осознал, насколько мальчишеской и, в общем-то, глупой выходкой была его затея с их, мягко говоря, оригинальным знакомством, и все-таки ни разу не пожалел о том, что сделал, даже несмотря на то, что Лара до сих пор никогда не упускала случая подразнить его этим. А тем временем, Три молодые женщины, сидя за столиком в углу, говорили и говорили, не замолкая. У каждой из них имелся в запасе целый ворох новостей, которым требовалось незамедлительно поделиться с подругами. Первой, как обычно, начала рассказывать Дашка. После победы в конкурсе ее жизнь изменилась кардинально. Теперь Даша была не только матерью трех детей, но еще и сотрудником популярного портала, одним из самых любимых читателями авторов. И при этом, к невероятному удивлению Лары и особенно Алены, так же, как и раньше, ухитрялась совсем справляться. За два месяца, прошедших с того дня, как подружки виделись последний раз, Даша успела не только побывать с семьей в Чехии, но еще и получить предложение от известного издательского дома. Буквально несколько дней назад ей пришло письмо за подписью главного редактора с предложением выпустить книгу психологических эссе. Издательство отмечало, что Даше удается совмещать актуальность и востребованность тем с легкостью стиля и юмором. И это, по мнению редакторов, повышало шансы на успех книги. Предложение одновременно и польстило Даше, и смутило ее. Она была и обрадована, и в то же время немного напугана. «Как вы думаете, стоит попробовать?» взволнованно спрашивала она у подруг. И Лара с Аленой наперебой уверяли ее, что стоит. Обязательно стоит. Более того... Они не сомневаются, что у нее все получится. «Ой, ну вы меня совсем захвалили!» Даша залилась ярким румянцем и потупилась. «Слушай, Даш, — спохватилась Лара, — все забываю тебя спросить. А что со щенком-то? Вы его оставили?» «Оставили», — улыбнулась Даша. «Но надо отдать должное ребятам. Они молодцы, хорошо за ним ухаживают. Хотя это и не просто. Он такой озорник. А как вы его назвали?» «Бедокур. Это Майка предложила» как персонажа из «Джингликов». Надо сказать, ему очень это имя подходит. Даша замолкла, но вдруг подняла глаза и внимательно посмотрела на Ларису. «Слушай, Ларка, а скажи-ка, мне кажется, или ты беременна?» Теперь настала очередь Ларисы слегка порозоветь. Но это было не от смущения, а скорее от радости. «Ничего ты от тебя, Дашка, не скроешь!» «Да, да, да, да!» «Девочки!» «Я жду ребенка». На виск, который сдали подруги, кинувшиеся целовать ее и поздравлять, обернулись чуть не все посетители кафе. «Тихо, тихо!» — смущенно зашикала на них Лара. «Срок всего семь недель. Я никому еще не говорю, даже Саша пока не сказала. Боюсь сглазить. Не бойся, увидишь, все будет хорошо», — заверила ее Алена. «Сегодня она выглядела просто потрясающе». Впрочем, почему сегодня? Наверняка и в другие дни тоже. У Алены словно началась вторая юность, и это проявлялось во всем. С ее лица не сходила сияющая улыбка, мужчины не отводили от нее взглядов, а молодой смазливый официант незаметно подсунул ей карточку со своим номером телефона. Наверное, даже не понял, сколько ей лет. «И как теперь у Ника с переходным возрастом?» — осведомилась у нее Лара. «Пропал, как и не было», — улыбнулась Алена. С тех пор, как мы с Владом съехались, парня как подменили. Никаких выходок, никакой грубости. Правда, дома он по-прежнему бывает редко, но зато теперь я знаю, где он пропадает. У Влада на студии. И да, девочки, у меня же еще одна новость. Я решила все-таки пойти учиться на дизайнера одежды. За это надо выпить! Радостно воскликнула Даша, и молоденький официант, не дожидаясь приглашения, тут же подлетел к их столику и освежил им напитки, выразительно поглядывая на Алену. «Девочки, а помните, как мы на Ларкином новоселье пили за то, чтобы найти свой код счастья?» спросила Даша, когда они снова остались втроем. «Не знаю, как вы, а я постоянно об этом вспоминаю. Ведь у меня все изменилось именно с того момента, как я придумала себе число голосов, нужных для победы в конкурсе. И вы не поверите!» «Число полностью совпало!» «Да уж, такое разве забудешь?» Засмеялась Лариса. «Все дни, которые мы с Сашей провели запертыми в его квартире, я только и думала, что о коде от замка. И о твоей, Дашка, идее насчет кода счастья. Ух, и ругала я тебя тогда. Тебе не икалось случаем?» Алена на это только загадочно улыбалась. Ей делиться своим кодом счастья почему-то не захотелось, хотя она прекрасно знала, что он сыграл свою роль и в ее истории. И это даже не были конкретные цифры в пин-коде ее старого телефона. Эти цифры стали кодом от ее кладовой воспоминаний. Она не побоялась ее отпереть и выпустила наружу давно поджидавшее там счастье. «А может, — начала была Даша, — может, снова пообещаем что-нибудь друг другу, чтобы и это сбылось?» Она наморщила нос, задумавшись, чтобы такое предложить, Но Алена только отмахнулась. Да ну тебя, Дашка, и так все хорошо, еще спугнем счастье. Тогда давайте пообещаем друг другу и дальше продолжать в том же духе, проговорила Лара. И ее предложение было принято с энтузиазмом. Ведь нет ничего приятнее, чем обещать себе всегда быть такой же счастливой, что бы там дальше не происходило. Текст читала Юлия Бочанова.